Специалист подобен флюсу, полнота его односторонней. Зато эрудированный человек с помощью сильного доминантного очага, подчиняющий все более слабые доминантные пункты, способен извлекать из глубин своего мозга массу полезной информации. Неудивительно, что каждая рядовая лекция таких специалистов может стать ярким, значительным событием. Доминанты относятся к числу основных закономерностей в деятельности мозга. Ее возникновение можно наблюдать даже у очень примитивных животных, однако причины, ее вызывающие, здесь гораздо проще. Это голод и жажда, инстинкт самосохранения и размножения. Причем в соответствии с потребностями организма, сила доминанта может меняться в ту или другую сторону. Сильный очаг доминантного возбуждения способен подавить или подчинить себе все более мелкие. Голодная собака при каждом движении хозяина бросается к миске, из которой ее обычно кормят. У нее пищевая доминант. Однако эта же собака, помещенная в новую незнакомую обстановку, подожмет хвост и забудет о голоде. Теперь при любом звуке, при любом новом запахе и тому подобном, она станет рычать или скалить зубы. Наконец, когда два раза в году в организм самки из органов внутренней секреции мощным потоком хлынут половые гормоны, подготовляя организм к воспроизведению потомства, собака забудет и страх, и голод, и хозяина, подчинив все свое поведение, задачам размножения. Не только течение обычных мозговых процессов, но и любой болезнетворный процесс, особенно локализирующийся в коре больших полушарий, способен создавать патологический очаг стойкого доминантного возбуждения. Такой очаг притягивает к себе возбуждение, возникающее в других районах мозга, А когда в силу этого его активность превысит определенный уровень, возбуждение начнет распространяться в обратном порядке, захватывая близлежащие участки. Если патологический очаг расположен в передних отделах коры, его перевозбуждение приводит к развитию эпилептического припадка. О причинах, вызывающих развитие патологического очага возбуждения, а тем более о тех эффектах, которым приводит его перевозбуждение, даже в отношении человеческого мозга известно не так уж много. В джунглях Новой Гвинеи свирепствует ужасная болезнь Куру, что в переводе на русский язык означает «миющаяся смерть». Болезнь поражает только детей и женщин. Она начинается с прогрессирующего ослабления организма. Позже наступает паралич, а затем и судороги мышц лица, заканчивающиеся смертью больного. На лице его застывает маска смеха. Что является причиной заболевания? В каких районах мозга локализуется патологический очаг? Неизвестно. Еще меньшими сведениями располагаем мы о работе нервной системы животных. А о самых низших из них вообще ничего не знаем. Между тем, именно здесь ученых ждет немало интересного. Вот только один пример. Наши сельскохозяйственные животные, коровы и овцы, сильно страдают от одного из неприятнейших паразитов – ланцетовидный двууст. которые опасно и для человека. Уселяются этот паразит в печени, а его личинки могут жить только в теле муравьев. Поедая на пастбищах зараженных насекомых, коровы и овцы заражаются сами. Но как это происходит, ученым долгое время оставалось непонятно почему такие юркие существа, как муравьи, позволяют съесть себя заживо. Интересно еще и то, что зараженных муравьев может быть ничтожно мало, скажем, один на десять тысяч здоровых, а скот, несмотря на это, болеет часто. Сколько же корова должна съесть муравьев, чтобы среди них оказался хотя бы один опасный? Создавалось впечатление, что скот в зараженных районах питается исключительно муравьями.